Глава 20. Королевство золото и серебра. На следующий день наш встретила Стелла в коридоре их этажа и заметил, что она вернула прежнюю длину волос. За месяц они немного отросли, а сейчас снова едва касались плеч. Он, конечно, редко замечал такие незначительные изменения, но сегодня Солари была сама не своя. Она же знал, что если девушка делает что-то с волосами, значит у неё проблемы в личной жизни, и этой проблемой был Илай. Вчера днём, когда они со Стеллой вернулись в торжественный зал, его друг даже извинился. Точнее, что-то пробормотал себе под нос, делая вид, что ни в чём не провинился. Нэш знал, что илай слишком горд, чтобы просить прощения. Эти невнятные бормотания были для него оливковой ветвью. Нэш, добрая душа, конечно же, принял её, а сегодня илай снова вёл себя как последний мерзавец. Так и хотелось врезать по его самодовольной морде, на которой отчётливо читалось презрение. Нэш знал о тревожности Илая, знал, как порой трудно ему справляться со страхами и агрессией. Но раньше он никогда не вел себя подобным образом, поэтому хотелось врезать ему еще сильнее. Клэр и Дагнер вошли в библиотеку. Мортон что-то бурно ему объяснял, размахивая руками, в свете восходящего солнца, пробивающегося сквозь тучи, блеснуло серебряное кольцо Нэша. Он улыбнулся и неосознанно погладил фиолетовые украшения, кое-как налезшие на его безымянный палец. «Но я не хочу!» — прохныкала Клэр, бросая Нэшда на умаляющий взгляд. «Ты не хочешь помочь своему отцу?» — поинтересовался Дагнер. «Хочу! Но я не хочу кормить армию повстанцев! Они потом от меня не отлипнут и будут считать, что я их мамочка!» «Не понял?» — пробормотал Нэш, привлекая их внимание. Он перевел взгляд на Клэр и спросил, «Какая еще мамочка?» Стеклянные двери снова распахнулись, и в проеме показались Эстелла и аран наш впервые видел их вместе. Йоргенсен что-то упорно доказывал ей, но она лишь гневно качала головой. «Меня заставляют работать на кухне», — возмутилась Клэр. «Пока папа в Вилоре, у нас нет человека, который бы согласился готовить вместе с ведьмами с утра до ночи. Я хочу помочь папе, пока он в отъезде, но... но...» Клэр снова всплеснула руками. «Да они потом от меня не отвяжутся, будут бегать и просить добавки». «Согласен, с Смортон», — обратился наш к Дагнеру. «Нельзя, чтобы за ней бегали падшие ангелы. Если смертные хоть держат руки при себе, то эти не видят никаких границ». «Да я вообще не про это!» «Начинается», — пробормотал Дагнер, почесав бороду и спросил, «Где Илай и Астра?» взгляды устремились на Эстеллу и Аарона. «Мы не знаем». Если голос Аарона был спокойным, то Эстелла выплюнула эти слова со злостью и отвращением. Плохо дело. Видимо, Однокрылый все же окончательно тронулся умом. «Через два дня вы отправляетесь в Льерс», — внезапно произнес Дагнер, посмотрев на него, Клэр и Эстеллу. «Как это в Льерс?» — удивился наш «Переговоры же должны были пройти в Аталосе». За их спинами раздался женский голос. «Отец выдвинул новое требование. Либо вы проводите переговоры на его территории, либо он отказывается от предложения. Это похоже на него. Он контролирует каждый шаг, демонстрируя этим свою независимость. Даже если провести переговоры предлагает не он, встреча пройдет так, как выгодно Льерсу». Йоркен подошла к ним, приветственно склонив голову. «А король не хочет, чтобы ты вернулась в Льерс?» — поинтересовалась Эстелла. «До него же в любом случае дошли вести, что после штурма замка ты примкнула к повстанцам. Странно, что... Простите, а как зовут короля Льерса?» «Драу Великий», — бросила Йоркин, когда наш открыл рот, чтобы ответить. В ее голосе не было почтения, с которым обычно говорили придворные и члены королевской семьи о своем правителе. Было видно, что она терпеть не может своего отца. «Нет, он не желает даже слышать моего имени. Я могу хоть умереть в переулках Меридиана, хоть возглавить восстание и пойти против его королевства. Ему будет все равно». «Драу хочет, чтобы переговоры прошли в Рулане», — подытожил Дагнер. «Поэтому вам нужно отправиться в столицу Льерса. Они требуют, чтобы вы выступили третьей, независимой стороной. Если все пойдет по плану, вам удастся вывести их на разговор о союзе с Альянсом в борьбе против богов». Они молча кивнули, хотя каждый подумал о том, что через два дня они могут никуда не отправиться, если мне удастся отыскать этот злополучный кинжал. «Костяной череп перенесет вас в рулан», — продолжил Дагнер, присаживаясь в кресло и просматривая какие-то бумаги. Скорее всего, это отчеты из провинциальных городов, которые пару дней назад он потребовал от сенатов филоры и Ситриса. Дагнеру их прислали Тобиас и Шира. Альянсу нужно понять, насколько плоха ситуация на окраинах Безымянного королевства. По лицу эшдена стало ясно, что ситуация была больше, чем просто плоха. Затем вы должны... Окно библиотеки разбилось с оглушающим звуком. Нэш сразу же выхватил клинок, который продолжал держать рядом даже в защищённом замке, и приготовился к сражению. Йоркин мгновенно создала воздушный щит, скрыв их от осколков. Эстелла призвала божественную силу, а Дагнар достал из ботинок два коротких кинжала. Если это цирея, они готовы сражаться до последнего. «Боги!» — выдохнула Клэр, тяжело дыша и смотря на разбитое окно. «Это демоница?» «Именно!» Расстался глубокий женский голос, который даже Нэша заставил поёжиться. Он видел множество демонов бездны. Да Нэш, чёрт возьми, жил с ними бок о бок несколько десятков лет после изгнания с небес. Он понимал, почему Клэр и Стелла стояли сейчас с распахнутыми глазами и не могли отвести взгляда от тёмного создания. Девушки с перепончатыми крыльями и закрученными рожками. Она была одета в короткую кожаную юбку чёрного цвета, из-под которой проглядывались края сетчатых чулок, алый топ, больше похожий на нижнее бельё, и зашнурованные ботинки до колен. Наверное, Нэш бы тоже удивился. Может, из его рта даже закапала бы слюна, если бы его мысли не вертелись вокруг другой девушки. Изо рта которой, кстати говоря, закапала слюна. Эстелла разомкнула губы. «Демонов бездны существует бесконечное множество, и ты никогда не найдешь двух одинаковых последователей сатаны», начала она цитировать свою любимую книгу об истории релима -э «Наэш мысленно застонал, зная, что теперь Эстелла не остановится». «Их делят на два вида, высшие и низшие, но и те имеют свою классификацию». К высшим относятся падшие ангелы, архидемоны, жнецы, церберы и суккубы с инкубами. К низшим демонам — криксы, черти, гончие, борлуги и... «Спасибо за представление», — фыркнула демоница, бесцеремонно обрывая Стеллу. Она прошлась по разбросанным листам бумаги Дагнера, испачкав их грязью от ботинок. Архидемон была мистически красива. Белоснежные волосы до поясницы, красные глаза и небольшие клыки, которые стали видны, когда она злобно усмехнулась. — Меня послал к вам Люцифер! Наш напрягся и заметил, как поджались губы Дагнера. Люцифер никогда не присылал своих демонов просто так. После того, как Альянс захватил Стеклянный замок, они решили отложить визит в бездну на неопределённый срок. Как он может заключить союз с властями Безымянного королевства, если они под стражей? Да и сейчас им важнее провести переговоры с другими странами, чем просить помощи у Люцифера. Никто не знал, к чему может привести такой союз. Опрометчиво. За их спинами раздался свист. «Давно не виделись». Илай лениво вошел в библиотеку, оглядывая демоницу с головы до ног. Он закусил губу, словно о чем-то задумываясь, и даже не отреагировал на вопрос Клэр. «Ты ее знаешь?» Нэш повернулся на ее недоверчивый голос и заметил взгляд Эстеллы, устремленный на Илая. В нем была боль, затем грусть, смирение и гнев. «Я надеялась, что встречу тебя здесь». промурлыкала демоница, наклонив голову. «Ты похорошел, Атерес». «Что хотел передать Люцифер?» учтиво спросил Дагнер, сохраняя нейтральную атмосферу. «Мы немного заняты, поэтому давайте сразу перейдем к делу. И будьте любезны, не топчитесь по моим отчетам». Демоница опустила взгляд и наигранно попятилась. «Я такая невнимательная!» хмыкнула она, оскалившись. Ее красные глаза все еще прожигали Илая. «Меня следует наказать». Эстелла подняла подбородок и в два шага оказалась перед демоницей, которая из-за высокого роста смотрела на нее сверху вниз. «Я выброшу тебя в окно за то, что ты его разбила. Это раз. Подпалю твои крылья и чулки за то, что посмела вторгнуться в наш замок без предупреждения. Это два. И своими руками свергну тебя обратно в бездну, если еще раз посмотришь на моего мужчину. Это три. Повторить?» Аарон и Клэр тихо усмехнулись. Нэш мысленно поаплодировал Эстелле и перевел взгляд на Элая. Он мог поклясться, что на мгновение черты его лица смягчились, а глаза просветлели. Но в следующую секунду илай снова превратился в того урода, которым был последнюю неделю. «Я не твой!» «Ой!» Эстелла не двинулась с места, но наш увидел, как ее плечи слегка опустились, а взгляд померк. «Повторяю вопрос. Чего от нас хочет Люцифер?» — резко спросил Дагнер. Демоница с интересом наблюдала за разворачивающейся перед ней сценой. «Он хочет ее!» — кивок в сторону Эстеллы. «И его!» — кивок в сторону Элая. «Зачем?» — настороженно поинтересовался Аарон. Он, как и Нэш, помнил все происходящее в бездне и знал, что Люцифер не делает ничего просто так. А то, что он хочет встретиться с Эстеллой и илаем ни к чему хорошему не приведет. «Вы же хотели с ним встретиться?» — ответила демоница, приподняв одну бровь и со скукой рассматривая книжные полки. «Пришло время познакомиться со своими новыми союзниками. Давно пора размазать этих чертовых башков». Нэш переглянулся с Дагнером и араном «Когда мы должны дать ответ?» — спросил эшден у демоницы. Та презрительно скривила губы. «Вам не нужно отвечать. Я пришла сообщить информацию. Люцифер ждет их через два дня в своем дворце. Элай знает, куда нужно прийти, не так ли?» Атерос приподнял уголок губ. «Знаю. На этом моя миссия окончена». Демоница развернулась к окну, но замерла и посмотрела через плечо. «Надеюсь, скоро встретимся, Элай». Его глаза блеснули. «Надеюсь». Демоница расправила перепончатые крылья и выпрыгнула в окно. Нэш сразу же подлетел к Илаю и вытащил его в коридор, захлопнув за ними дверь. «Ты ради семи богов в своем уме!» — прошипел Нэш, прижимая его к стене. «Что с тобой происходит?» Илай посмотрел на его руки и холодно произнес. «Не трогай меня, Коффман. Что тебя не устраивает? Плевать на то, что ты всю неделю хочешь перегрызть мне глотку. Зачем ты делаешь больно ей?» Нэш махнул рукой в сторону дверей, но знал, что Илай его поймет. «Зачем ты морочишь ей голову?» «Это не твое дело». «Нет, это, черт вас побери, мое дело. Вы мои друзья, я знаю, что вы любите...» «Успокойся», — приказал Илай, сбрасывая себя руки Нэша и медленно наступая на него. «Это ты бегаешь за юбкой, Мортон. Я делаю то, что хочу, и не собираюсь отчитываться перед тобой за каждое свое действие». «Мы с Солари не состоим ни в каких отношениях и ни к чему друг друга не обязываем. Так что скажи мне, что я делаю не так?» Нэш лишь покачал головой и вздохнул. «Не знаю, что с тобой происходит, но она тебя не простит. А когда ты захочешь вернуться, будет поздно». «Со мной ничего не происходит. Я просто посмотрел правде в лицо», — ответил Элай, словно ничего не произошло. Словно он никогда не сидел на том утёсе, глядя на беззвёздное небо и думая, как помочь Эстелле. словно он не был готов пожертвовать собой ради нее. «Как знаешь, Лай, я больше не буду лезть в твою жизнь». наш прошел мимо него и открыл дверь библиотеки. Сделав пару шагов, он вздрогнул от громкого крика. «Вниз!» наш быстро среагировал и пригнулся, услышав свист над головой. В паре дюймов над ним пролетел кинжал. Развернувшись, он увидел его в ладони Илая. Тот успел поймать оружие около своего правого глаза. По его руке заструились капли крови. «Нашли!» — прошептала Клэр, устало присев на кресло. «Простите за это! Он сам вырвался!» Илай опустил руку и разжал ладонь. Кинжал был двусторонним. Пару минут назад. Как только наш и Илай, этот чертов Илай, которому Клэр хотела разбить голову, вышли из библиотеки, она сразу же подбежала к застывшей Стелле. Та даже не двигалась, не моргала. Ее взгляд был отсутствующим, словно она не могла поверить в то, что сейчас произошло. «Эс, я в порядке». Она несколько раз моргнула и растянула губы в вымученной улыбке. «Я в порядке. Да, со мной все хорошо». «Ты не заслуживаешь такого отношения к себе». Клэр удивилась, когда услышала голос Йоркин. Она даже забыла, что ведьма все это время стояла в углу библиотеки. Льерска подошла к Эстелле и сжала ее руку. «Ты...» Эстелла мягко освободилась и отошла на пару шагов. Спокойно. Ни один мускул не дрогнул. Но Клэр слишком хорошо знала лучшую подругу. Только потому, как она крутила на пальце кольцо Фрэнка, которое надела после встречи с циреей, можно было с уверенностью сказать, что она не в порядке. «Совет от старика!» — подал голос Дагнер, поднимая с пола разбросанные отчеты. «Оставь личные за воротами замка. Здесь нет места чувствам. Они затмят вам голову, и вы допустите ошибку. Будь холодный Будь собранный «Будь сильнее, чем он». Эстелла ничего не ответила, плюхнувшись на кожаный диван. Она как-то странно на него посмотрела, и Клэр сразу же поняла, что на этом месте происходило что-то личное. «Значит, нам снова придется разделиться», пробормотала Эстелла, вперев взгляд в потолок. «В прошлый раз это не привело ни к чему хорошему. И вообще, мне кажется, она скривилась, поднимая руку и указывая наверх. Даже здесь этот чертов кинжал, у них зависимость от него». все недоуменно подняли головы к потолку вот же черт выдохнул арен срываясь с места неужели все это время он был тут Недоверчиво закончила Клэр. Куполообразный потолок состоял из семи частей, на каждой из которых изображался человек в мантии, выложенный из фиолетовых стеклышек. Фигуры подняли над головой указательные пальцы в направлении центра, круглой выемки, соединяющей части потолка. Но она была не полой. Центр представлял собой выпуклый круг, внутри которого находился кинжал. Двусторонний кинжал. «Это он!» — крикнул Аарон, подлетев к выымке. Он несколько раз стукнул по защитному стеклу, после чего обречённо вздохнул. — Рондонская сталь! Клэр переглянулась со столой. Подруга, огруглившимися, недоверчивыми глазами, смотрела на Аарона. Даже Дагнер казался озадаченным. Они проверили каждый уголок замка, но потолок библиотеки, пылающие несколько раз прочесывали проходы, несколько раз осматривали книжные шкафы и даже сумели открыть запрещенные стеллажи, на которых висели замки. А кинжал все это время находился над их головами. — аран подними меня! — крикнула Эстелла. Йоргенсен быстро спустился и подхватил ее на руки. Когда они подлетели к потолку, Клэр нервно спросила, — Это он? «Да!» — провозгласила Эстелла и прижала руки к стеклу. Оно медленно начало плавиться. В следующую секунду Аарон выругался и рванул вниз со Эстеллой на руках. Кинжал будто жил собственной жизнью. Преодолев расплавившееся стекло, он закружился вокруг своей оси и метнулся вниз. Легкий свист заполнил библиотеку, когда оружие с большой скоростью изменило направление и устремилось к Клэр. «Лови его!» — крикнула ей Стелла. «Как это ловить? Да он же насквозь меня пронзит!» Но кинжал завис прямо перед испуганным лицом Клэр, а затем спокойно скользнул в ее руку. «Боги, что сейчас произошло?» — выдохнула Йоркин. Клэр почувствовала тепло кинжала. Она опасливо сжала его в руке, боясь пошевелиться. Рукоятка была серебряной, с выгравированными на ней перепончатыми крыльями. такими же, как у той демоницы, пригласившей их на переговоры с Люцифером. Два наточенных острия угрожающе поблескивали на свету. Дверь открылась, и оружие в ее руке стало ледяным, а затем — «Вниз!» — все затаили дыхание. Наш пригнулся, а Элай перехватил кинжал в дюйме от своего лица. «Нашли!» — руки Клэр задрожали. Она упала в кресло и провела ладонями по лицу. «Простите за это, он сам вырвался!» В полночь следующего дня они стояли на том же самом месте, где сражались Эстелла и Цирея. За королевой и растянулась ее армия — ужасные, леденящие душу воины, которые словно не умели разговаривать и дышать. Эстелла сделала несколько шагов по направлению к Цирее. В этот раз она надела экипировку — черная сталь с красными прожилками, ремешки, перекрещивающиеся на бедрах, и ее новый меч с янтарем на рукояти. стелла встала напротив циреи и бросила ей под ноги кинжал. «И что ты хочешь мне этим доказать?» — насмешливо спросила королева, но Клэр почувствовала, как та на мгновение опешила, будто кожа ощутила, что это непростое оружие. Кинжал словно услышал просьбу Альянса, для которого он — единственная надежда избежать очередного сражения и найти новых союзников. Оружие медленно поднялось между двумя девушками и зависло на уровне груди. Один конец указывал на эстелу другой — на Церею. «Двести лет назад семь человек попытались убить им Дафну», — произнесла эстела спокойно сложив руки на груди. Хотя своевольное поведение кинжала заставляло каждого сжиматься от страха, он мог убить одну из них, а может, и обеих, в любую секунду. «Этот кинжал принадлежит создателям нового мира, демону Камильере и смертному малоки После их смерти кинжал попал не в те руки, в руки сената Безымянного Королевства, который тогда, скорее всего, назывался Конгломератом. Кинжал может убить любое существо нового мира, даже высших. «Смотри не на небеса, под ноги, это сделали смертные, а не боги». «Почему же он не убил Дафну?» — фыркнула Церея. Перед смертью она сообщила конгломерату нечто такое, что заставило их спасти ее. захра говорила, что у сената есть артефакт, способный изменить мир, но она лгала. Кинжал все это время хранился в замке, а сенат просто не мог им владеть Но небесная армия настолько испугалась мысли, что кинжал Камильера и Малаки может на самом деле подчиняться воле сената, что решила преклониться перед ними. Поэтому ангелы прислуживают захре Даже с такого расстояния Клэр видела растерянное выражение лица Цереи. Кинжал снова опустился на землю. Они удостоверились, что Сенат никогда не владел артефактом, когда вчера вечером Дагнер спустился в камеру Кориадни. Она не желала разговаривать со Стеллой, но лидеру Альянса сказала одно. «Иллюзия власти». Кинжал не хотел быть найденным. Скорее всего, он раскрыл свое местонахождение только вчера днем. Если бы Захара владела им, она бы давно осуществила свой план, о котором говорила Эстелли. Когда начался штурм, артефакт по собственной воле помог Альянсу спастись. Камельеры и Малаки сами решили, в чьих руках должен находиться могущественный артефакт нового мира. Именно поэтому, находясь в золотом зале, они чувствовали волны откуда-то сверху, из библиотеки. И это самое настоящее чудо. Сложно поверить, что внутри обычного кинжала есть настоящая душа, что он видит, дышит, выбирает владельца и может уничтожить или спасти весь мир. Сложно поверить, что от единственного оружия зависит судьба всего сущего, как их континента, так и тысяч людей, что живут где-то за бесконечным океаном. А больше всего сложно поверить, что кинжал стал живым, после жертвы двух обычных душ — демона и человека, которые просто хотели стать счастливыми. Это ли не чудо? захра говорила, что Сенат хочет вернуться к тем временам, когда каждый житель релима в страхе склонялся перед смертными, когда они владели кинжалом и были конгломератом. Тот Сенат, что почти убил Дафну, спрятал артефакт, потому что понял, какая власть находится в их руках. Через время об этом каким-то образом узнал отец Захры, поэтому она и искала кинжал, желая продолжить дело Алдариона Келлерски. А твоя армия была лишь расходным материалом, чтобы победить Альянс. Просто так они бы вас не отпустили, обратно восстались. — Причем тут мой отец? — выплюнула Церея, хотя Клэр отчетливо видела, что слова Эстеллы заставили ее задуматься. — Я всегда знала, что Сенат скрывает от меня правду. Я не такая глупая, как ты думаешь, потомок Солнца. У меня были свои мотивы помогать властям безымянного королевства. «Я не считаю тебя глупой», — перебила ее Эстелла. Клэр вспомнила слова Астры, произнесенные во время их путешествия в Ронду, и в очередной раз убедилась, что миром правят женщины. Захра, Церея, Дафна, Эстелла. «Я понимаю, в это сложно поверить, но твой отец был моим другом. Я бы никогда не навредила ему». Клэр услышала, как голос Эстеллы дрогнул. «Мы хотим, чтобы ты знала, тобой и твоей армией пользовались с самого начала. Как думаешь, почему боги ослабили стены? Они хотели, чтобы вы были здесь. Они ждут войны. Они хотят, чтобы мы перебили друг друга. Боги — наш общий враг, Церея. Сенаты, Дафна — наши общие враги». Клэр задержала дыхание, когда Эстелла неуверенно протянула Фьорд руку. «Мы можем отомстить за твоего отца вместе». Илай, стоящий рядом с Клэр, громко выдохнул. «Тринадцатый потомок солнца сможет приручить могущественную силу. Не своими руками, а руками дальнего врага», — произнес он, оглядывая командиров, слова многоликого оракула. И двенадцатая королева Осталиса, дочь прародителя драконов, недоверчиво и с опаской пожала руку тринадцатому потомку солнца.